Здравствуйте, уважаемая Александра Григорьевна. Вы меня, конечно, не помните. Хотя кто знает. Я Сергей Серый из Обуховского детдома, где вы когда-то работали воспитателем. Вспомнили? Белобрысый такой пацан. Как вы про меня говорили, крепенький мужичок будет. Так вот, чего я вам пишу-то? Хочу пригласить на Кристины. У нас недавно двойня родилась. Мальчишки Борис и Глеб. Приезжайте, Александра Григорьевна, очень будем рады вас видеть. Немного о себе напишу. Я очень счастлив. Семья у меня большая. Жена Надежда, сын Миша и дочь Вероника. Теперь вот еще и прибавление Бог послал. Бориса с Глебом. Им полгода исполнилось, но окрестить все руки не доходили, приходилось и грустными делами заниматься. Недавно умер отец Вероники, очень хороший был человек. Всегда его будем помнить, светлая ему память. Да, я по-настоящему счастлив, Александра Григорьевна. Как видите, и может улыбнуться большое счастье. Никогда нельзя терять надежду». А моя Надежда всегда со мной. То есть моя любимая жена Надежда. Приезжайте, Александра Григорьевна. Очень будем вам рады. Конец книги.